Глава 11. Истеричные вопли белоуха заставили ускориться. Сапоги бесшумно касаются отполированной брусчатки, ритмичное дыхание почти бесшумно, словно я создана для бега. Камень под корсетом улёкся в какую-то складку на ткани и плотно закрепился. Хоть что-то в мою пользу. Наконец показалась развилка. Я набегу схватилась за стену, пролетела по воздуху в крутом повороте, плащ устрашающе распахнулся. Ловка приземлившись на обе ноги, помчалась в левый коридор. Уши уловили тревожное оживление в начале тоннеля. Послышался ляск адамантина. Через секунду разобрала голоса. Говорят нечётко, но раздражённо и недовольно. Я припустила так, что чуть не пробежала мимо указанной дверцы. Она оказалась едва заметной и совсем маленькой. Я решительно толкнула створку и протиснулась внутрь. Туннель оказался уже, чем ожидала. Потолок низкий, пришлось пробираться, согнувшись пополам и цепляться капюшонам за влажную побелку. От стен пахнет отсыревшей известью и глиной. Из-за них доносятся звуки капель, в балках скрипят личинки древоедов. Спустя вечность я выползла на поверхности крошечного входа. Плечи испачкались в побелке. Я быстро отряхнула и повертела головой. Справа прямо в брусчатке большая бронзовая решётка. Прутья блестят в закатных лучах. Снизу доносится шумный плеск. Я осторожно потянула воздух, боясь вдохнуть какую-нибудь гадость. В носу защекотало от запаха тины и ароматических масел. Слив для дождевой воды оказался напомажен не хуже причёски высокородной эльфийки. Меня передёрнуло от мысли, что кто-то, словно раб, ползал по стокам и промазывал камни притирками. Бросив ещё один взгляд на решётку, я осторожно высунула нос из-за угла. Улица пустая. Прячась за кустами и вазами с меня ростом, короткими перебежками я направилась к городской стене. Когда до неё осталось всего два шага, из теники Париса выступила закованная в броню фигура Лисгарда. Он схватил меня и втащил в заросли. Я задергалась, как пойманная в силки лиса. Когда наконец высвободилась, проговорила: "И тебе привет, предатель". Он даже рот раскрыл. "Я организовал побег", изумился Лисгард. "Почему предатель?" Белокожий смотрит синими глазами во взгляде недоумения и что-то, от чего по спине бегут мурашки, и сердце начинает биться чаще. А кто клятвенно заверял, что в Олуме меня ожидает райская жизнь? недовольно спросила я и засунула выбившиеся волосы под капюшон. Что никто и никогда не посадит в темницу самое отвратительное? Ты кинулся помогать совсем мне мне. Пока я изливала гнев, Лисгард слушал, не отрывая взгляда. В глазах странные огоньки, челюсти сжата, белоснежные волосы колышутся от вечернего ветерка. Когда словесный поток иссяк, Я поправила корсет и сделала глубокий вдох. Он всё ещё молча смотрел на меня странными глазами. Я осторожно выглянула из-за его плеча, надеясь вовремя заметить появление стражников. На брусчатке всё ещё пусто. Только густые плющи покачиваются, свисая с балконов. Свет вечернего солнца отражается на белоснежных стенах. От этого, кажется, город охвачен огнём. Я с подозрением взглянула на белокожего то всё ещё таращится, словно впервые увидел. Ты разве не рискуешь ушами, помогая мне, спросила я с сомнением и отшагнула. С чего вдруг такая забота? Лисгард покосился в сторону перекрёстка, откуда в любой момент могут выбежать закованные в доспехи стражники. Рискую, миледи, ответил он, подёргивая жвалками. Но мой долг, как высокородного эльфа, быть на стороне справедливости и чести. А как же служение королю? поинтересовалась я. Высокородный вскинул подбородок. Король принял поспешное решение, но мнение не изменит. Я ещё несколько секунд разглядывала белокожева, опасаясь обнаружить подвох. Но солнечный смотрит уверенно, белоснежные волосы колышутся на ветру, взгляд внимательный и серьёзный. Убедил, произнесла я, потирая мочку под капюшоном. Нужно бежать отсюда. точнее не скажешь но мне нужно к забытой горе белокожий нахмурил лоб взгляд скользнул по декольте откуда вы знаете о ней спросил он настороженно я провела ладонью по шершавому камню в стене и отмахнулась не глядя птичка шепнула что интересно за птичка нашептала серая эльфийка о чародейском месте сказал он подозрительно прищурившись Я пожала плечами и улыбнулась. Высакородный понял, что рассказывать, откуда у меня сведения, не стану. Его уши вытянулись, взгляд стал холодным. Думала, сейчас вызовет огненный шар, и от меня останется лишь горстка пепла. Но белокожий промолчал, плотно сжав губы. В начале улицы послышалось оживление. Раздался топот, звон доспехов, зычные команды. Грохота домантиновой брони эхом разлетелся повсюду, словно в эолуме, все разом принялись проверять его прочность. Я быстро шевельнула ушами. Лязг металла всё сильнее. Стража множится, как грибы после дождя. Вы все безумные, сказала я и нервно сцепила пальцы. То не говори, это не носи, так не смотри. Это иера, я оборвала. Ох, ладно, тут другая проблема. Какая, устало спросил высокородный. Меня видела твоя белоухая подружка? сообщила я, выглядывая из-за угла. Панику подняла. Лесгард открыл рот для возмущённой отповеди. Странный взгляд всё ещё ползает по мне. Кодык подрагивает, но в последний момент, видимо, понял, что не время для нравоучений. Он решительно приблизился к стене и толкнул пару камней. Небольшая плита поползла в сторону, открылся маленький, но такой желанный проход на свободу. Я выпучила глаза, хотела высказать ему всё, что думаю о солнечной магии, но слова застряли в горле. Пришлось наклониться и протиснуться в отверстие. Когда дар речи вернулся, я едко поинтересовалась: "Обязательно был тащить меня через огненные ворота?" Он виновато пожал плечами, поддерживая подлокоть. Это была необходимость. проговорил Лисгард. Ворота, как понимаете, гарант вашей доброжелательности. Кроме того, как бы вы проехали тут на аруме? Я наконец вылезла наружу. Плащ зацепился за ветку шиповника. Я осторожно сняла. В нос ударила волна вечерних запахов. Едва голова не закружилась. Возле стены раскинулись тёмные заросли кустарников. На ветках, словно капли крови, алеют мелкие ягодки. Трава густая, почти до колен. В ней таинственно трещит сверчок. Я обернулась. Рядом с проходом между стеной и кустом в закатных лучах блестит паутинка. Паука не видно, но наверняка сидит где-то рядом, возле сигнальной нити, чтобы моментально среагировать, когда в сеть попадётся нерадивая мошка. В проходе показалась белокурая голова со сосредоточенным лицом. Лисгард дёрнулся в сторону и чуть не порвал тонкую паучью работу. "Я ошибнула. Осторожней, грамило, паука не придави". Белокожий что-то пробурчал под нос, но всё же уклонился от паутины. Затем перешагнул через каменный бортик и отошёл в сторону, от греха подальше. Он снова окинул меня странным взглядом, в глазах мелькнули едва заметные тени. Белокожий бережно вытащил из-за пояса блестящий кинжал с волнаобразным лезвием и протянул мне. "Это кирис", проговорил он с достоинством. "Возьмите, мало ли что может случиться в дороге". Я осторожно взяла клинок, от лезвия исходит слабое матовое сияние, а может свет так падает. На металле различаются мелкие замысловатые узоры. Рукоять из тёмного дерева изящно изогнута. Несколько секунд любовалась клинком, потом сунула его в пустые ножны на бедре, которые обнаружила, пока в темнице разглядывала наряд. Лисгард смотрит на меня с беспокойством и даже заботой. Руки скрещены на груди. Голова чуть наклонилась вперёд, взгляд внимательный и сосредоточенный. Кончики белых ушей полыхают, как вечернее зарево, и нервно дёргаются. В груди потеплело. Чувство благодарности накатило с неожиданной силой. Я едва не кинулась на шею белокожему, чтобы поблагодарить, как полагается, сдержала чувство достоинства и внутреннее чутьё. Он шумно глотнул и проговорил: "Вы великолепно выглядите, миледи Каунэл". Мне стало ещё теплей, захотелось улыбаться и кокетливо хлопать ресницами, словно высокородная эльфийка. Если бы не капюшон белокожей, увидел бы, как задрожали и покраснели кончики серых ушей. Лисгард выдержал манерную паузу, наверное, понимает, что не разбираюсь в этикете. Вам нужно до темноты пересечь поле, проговорил он учтиво. Король поймёт, кто вам помог бежать, но долго гневаться не станет. Уверен? с сомнением поинтересовалась я. Лисгард кивнул. Он не захочет из-за этого ссориться с тенодруином. Я отвернулась и сделала вид, что разглядываю паутину, где в цепких лапках паука уже обречённо жужжит полосатая мушка. Паук быстро перебирает ножками, туго оплетая жертву белым коконом. Скоро он сядет ждать, пока внутренности мушки превратятся в вязкую кашицу, тогда вернётся и выпьет без остатка. Закат залил полнеба расплавленным золотом, окрасил облака яркими полосами, даря последние лучи уходящему дню. С запада надвигается лиловая темнота. За ней движется другая ночная жизнь, полная таинственных звуков и загадочных существ. Я потянула носом. В вечернем воздухе появились первые капельки влаги. Ночью сядет туман. Потом перевела взгляд на белокожего Чувство тепла резко оборвалось. На его месте появилось свербящее ощущение. Под рёбрами ухнуло. В животе погоречело, будто горячую жабу проглотила, а она скачет и пытается выбраться. Я запахнула плащ, прикрыла глубокое декольте. Пришлось посильнее натянуть капюшон, чтобы не видел, как полыхают уши. Затем предусмотрительно отступила на шаг. Э-э, Лизггард, начала я. Да, Думаю, король будет очень зол. Он поднял брови и шагнул к потемневшей в сумерках стене. Левое ухо дёрнулось. Высокородный вопросительно уставился мне прямо в глаза. По спине прокатилась холодная волна. Я тряхнула головой и сделала глубокий вдох. В голове пронеслись десятки версий того, как отреагирует белокожий на то, что сейчас скажу. Среди них самая миролюбивая, в которой отрезает мне уши. Ты как относишься к жизни без солнечного источника? начала я издалека. Белокожий отшатнулся, левая рука невольно коснулась эолумской стены. У меня внутри всё сжалось. Никогда об этом не думал, сказал он. А без покровительства Тинадруина? Лисгард встревоженно поднял уши, брови сшиблись на переносице. К чему вы клоните? спросил он с нажимом. Я несколько мгновений молча изучала укладку камней в стене, пытаясь подобрать слова помягче. Затем перевела виноватый взгляд на высокородного и произнесла: "Понимаешь, как бы это сказать? Я позаимствовала у короля камешек". Лицо белокожего позеленело, глаза по-совиному выпучились и застыли. Уши вытянулись в две остроконечные пики. Солнце полностью скрылось за горизонтом и уступило место ночному собрату. Небо укрылось тёмным бархатом. На Светлолесье быстро опустились сиреневые сумерки, будто кто-то в один миг погасил свет. Растительность почернела, стала похожа на тёмные колышущиеся пятна. Воздух моментально остыл. По долине разлилось стрекотание и писк вечерних мошек, которые просыпаются с первых минут наступления ночи. Из-за стены донеслось лязганье и грохота домантиновой брони. Я пошевелила поочерёдно ушами. Нет, пока далеко. Потом осторожно заглянула в дыру. На улице Эола потемнело. Пустая дорожка, высокие окна над горшками с плющом, одинокий светлячок ползёт по стене. Если вовремя закроем проход, они не узнают, с какой стороны выбрались, проговорила я, отойдя обратно в траву. Лисгард всё ещё стоит и неверище смотрит на меня. Пальцы сжаты в кулаки, ноздри раздуваются, как у разъярённого единорога, в глазах синее пламя. Он несколько мгновений прожигал меня взглядом, затем спросил. Голос прозвучал сдавленно и хрипло. Вы украли Белый Гаюин? Я молчики внуло. Белокожий дёрнулся к стене и рявкнул так, что подпрыгнула от неожиданности. Вы в своём уме? Он с силой налёг на каменную плиту, монолит застонал и медленно пошёл вперёд, пока не встал на место. Камни легли плотно, словно никогда не сходили с места. Лисгард развернулся ко мне, лицо искажено гневом, по лбу скатилась крохотная капелька пота и оставила блестящую дорожку. Дрожащие пальцы вытерли лоб. Он шагнул ко мне, локти сжало железная хватка. Вы понимаете, что сделали? проговорил он глухо. Я резко дёрнулась и заёрзала, высвобождаясь из цепких лап. Понимаю, проговорила я и стала поправлять край плаща, чтобы не смотреть в глаза белокожему. Вручила предмет тому, кто в нём больше нуждается, то есть мне. Он обречённо простонал и закатил глаза. Затем положил ладонь на рукоять и стал ходить туда-сюда. В траве протопталась короткая дорожка. Несколько мгновений белокожий молчал, потом вскинул голову и манерно запричитал: "Что вы за создание такое? Не эльфийка, а сплошная проблема. Нет, я не жалею, что спас вас. Но скажите, как можно было додуматься украсть камень у короля? Он мне нужнее", буркнула я. Правитель расстаётся с ним только когда принимает водные процедуры, продолжал негодовать Белоухий. Гаюин теряет защитные свойства от контакта с водой. В это время служанки охраняют камень. Я сложила руки под грудью и пожала плечами. Не знаю, видимо, они устроили себе выходной, сказала я и отвернулась. Лисгард не унимался. Да поймите, белый гаюин редкий и сильный камень. Король меня в порошок сотрёт за пособничество воровке. Даже отец не поможет. Я огрызнулась: не воровке, а справедливой эльфийке, а про побочный эффект вы подумали? спросил он. От него орогарости начинают, спросила я с напускной небрежностью. Лисгард остановился возле куста с паутиной и фыркнул через плечо. Нет, миледи, он ослабляет тело, если долго носить при себе Но это не так заметно, как откат после активного использования. Чего? Лисгард скривился. Камень защищает хозяина от любого воздействия железа, терпеливо объяснил он. Но отнимает жизненные силы. Я облегчённо выдохнула и расслабила плечи. Ах, это. Ну, как-нибудь справлюсь. Миледи, не глупите, отдайте мне камень. Я верну его королю, и всё забудется. Рука дёрнулась к складке на корсете. Лисгард протянул руку, взгляд строгий и одновременно умоляющий. Кожа чуть светится в вечерних сумерках. Волосы калышутся на ветру. В глазах что-то притягательное и странное, почти как у отца. По венам поползло тёплое, словно кто-то пустил по ним медовый нектар. Мир расплылся, перед глазами осталось лишь идеальное лицо высокородного Неожиданно наваждение слетело. Я отступила к кустам. Лисгард, не понимающе поднял брови, рука опустилась, он задумчиво хмыкнул и потёр подбородок. Стараясь не смотреть на него, я сложила руки на груди и выгнула спину. "Ну что ж, подойди и возьми", проговорила я с вызовом. Белокожий медленно опустил взгляд на вырез корсета. Уши покраснели, как вечерний закат. Он шумно сглотнул и отшагнул к стене. Лисгард с трудом отвернулся и процедил: "Миледи, вы вынуждаете меня покинуть дом. Понимаете, что в олуме без камня меня ждёт позорная казнь". Я кивнула, но не шелохнулась, ещё и вздохнула тяжело, чтоб понимал. Без него мне в дороге будет очень туго. Грохот за стеной стал отчетливее. Похоже, стража рассредоточилась по городу и проверяет каждый закоулок. Как же вовремя Лисгард задвинул плету. Прислушивалась к крикам, воины уже вовсю сплетничают и передают по цепочке новости. Украла по коридору слуг, приказ, сын князнеча замешан. Я поспешно развернулась к белокожему, который всё ещё не верит, что придётся бежать. Взгляд выжидательный, словно ждёт, что сейчас извинюсь, верну камешек и всё само собой разрешится. Решительно шагнув к Лисгарду, я опустила ладонье ему на плечи и внимательно посмотрела в глаза. "Лисгард, надо бежать", проговорила я. "Сейчас и очень быстро". Не зная, почему солнечные эльфы так плохо слышат, но мои уши просто разрывает от звуков. За стеной готовятся к массовым поискам. И ты входишь в планы по раздаче кнутов? Он несколько секунд испипелял меня взглядом, затем уши нервно зашевелились. Видимо, расслышал приближение стражи. Белокожий резким движением забросил мои руки и шагнул в темноту кустарника. "Ох, миледи", процедил он оттуда. В сумерках мы двинулись через заросли шиповника и кустов малины. Я старалась шагать осторожно, чтобы не ломать веток. Белокожий особо не церемонился, пёр как кабан. Но кусты после него оставались целыми. Только подумала, что глупо оставлять растения прямо у городской стены, кустарник резко закончился. Впереди раскинулось широкое поле с невысокой травой. Стебли мерно покачиваются, шелестят на ветру, вечерняя роса блестит как крошечные алмазы. Я оглянулась и простонала. Нас тут даже слепой заметит. Лисгард сердито бросил через плечо: Если бы миледи не страдала жадностью, уже была бы далеко отсюда, не рискуя быть подстреленной из городской стены. Я кивнула и добавила: далеко, в гордом одиночестве, хрупкая и беззащитная перед опасностями огромного мира. Сынок означая подозрительно покосился. Расскажите об этом миледи Гинэль, проговорил он глухо. Она до сих пор в себя прийти не может после драки. Гинель выглядела вполне здоровой, когда вопила о побеге на весь коридор, заметила я, потому что она верна подданная короля. Хорошо, согласилась я, но вспомни, кто начал драку. Лисгард надулся и замолчал, косясь на меня. Пока продирались через кусты, слышала, как он натужно дышал, бубнил под нос. Меня даже посещали желания извиниться. объяснить, как важно добраться до горы, но тут же исчезали, когда он намеренно отпускал ветки в лицо, еле успевала уворачиваться. Теперь высокородный стоит, пригнувшись в тени кустов и усиленно трёт подбородок. Мне надоело ждать, пока он соберётся с духом. Я пнула в локоти и присела на одно колено для старта. Лисгард, долго ещё. Вон там начинается лес, в нём искроемся. Он опёрся ладонями в колени, спина вытянулась. "Миледи Каонел, мы в ловушке", проговорила она обречённо. "Стоит высунуться на открытое пространство, сверху обрушится град стрел". "Я охнула. Интересно, ты собирался дать сбежать, зная, что меня расстреляют?" Он покачал головой и сказал: "Никто бы не выставлял дополнительных лучников оставь и вы камень королю". В груди потяжелело. Я нахмурилась. Совесть шепчет, что поступаю не очень хорошо, но она же подсказывает, если не вернуть память, будет ещё хуже. Капюшон сполз на лоб. Пришлось поправлять и цеплять за уши, чтобы не ерзал. Когда закончила, подняла взгляд на белокожего. Тот смотрит с тревогой и одновременно победно. Мол, Гаюин, у тебя без малого полчаса, а проблем больше, чем пользы. Я сильнее упёрлась ногами в землю, мышцы налились и сжались, готовые в любую секунду выстрелить и помчать меня хоть на край света. В затылке разлилось знакомое тепло, даже на шее запозгло немного. Оглядела поле, затем прикинула расстояние до леса. Всего 3-4 перелёта стрелы. Если рвануть и петлять зайцем, есть шанс добраться до деревьев живыми и даже целыми. Бросив косой взгляд на Лисгарда, я увидела, как подобрал с земли какую-то ветку. Крепкие пальцы нервно её ломают. "Если удастся проскочить?" спросила я медленно. "Они всё равно вышлют отряды и догонят. Так?" Белокожий хрустнул остатком ветки. Брови сдвинулись, уши подрагивают, как от сильного ветра. Глаза сосредоточенно смотрят на восток. Я проследила за взглядом солнечного эльфа, но ночное зрение ничего не показало, кроме поросшего травой поля и тёмной полосы деревьев. Повернувшись, я вопросительно подняла бровь и стала делать подталкивающий жест, чтобы он объяснил, в чём дело. Но сынок значалишь сильнее вглядывается в сумерки, губы сжаты, нос шевелится как у белки. Не знаю, сколько он так стоял. Когда наконец шевельнулся, колени у меня затекли. Лисгард вздохнул так тяжело, будто все печали мира опустились на плечи. "Нет", проговорил он угрюмо. "Я уже забыла, о чём шла речь". "Чего? Отряд не вышлют", пояснил высокородный. Я подозрительно прищурила левый глаз и наклонила голову. "Почему это?" Белокожий вздвинул брови, пальцы сжались на рукояти мечей. "Проговорила загадочно: Они не решатся выйти за пределы Эолома этой ночью. Я не удержалась. Солнечные эльфы боятся темноты? Лисгард бросил на меня холодный взгляд, полный снисхождения, ледяные глаза стекленели, застыли будто смирились с неизбежным. У меня по спине пробежала холодная струйка и затерялась внизу, где брюки обтягивают особо плотно. Он сказал ровным, обречённым голосом: "Не темноты, миледи. того, что в ней. Я хмыкнула, делая вид, что не переживаю из-за таких мелочей, но внутреннее чутьё тревожно шевельнулось. Ночное зрение в сумерках не работает. Пришлось щуриться и вертеть головой в поисках возможного источника опасности. Затем потянула воздух, уловила лишь запахи ночных трав и цветов. Чтобы удобнее было перемещаться, я попыталась запихнуть непослушные пряди под капюшон. Серебряные локоны долго сопротивлялись и не хотели оставаться накрытыми, но когда просунула их под кулиску, всё же улеглись. У меня с темнотой всё в порядке, сообщила я. Сейчас окончательно стемнеет, и спокойно пересечём поле. Лисгард не смотрит на меня, взгляд устремлён куда-то вдаль. В изгибах доспехов отразился тонкий серп молодой луны. Сумерки непривычно быстро превратились в полноценную темноту. Воздух почернел и будто уплотнился. Видимость на секунду размылась. Затем в голове что-то сработало. Я полностью перешла на ночное зрение. Картинка моментально обрела глубокую рельефность, детали четкость, а цвета контрастность. Белокожий стал бледнее, чем обычно, и проговорил бесцветным голосом: "Вот и дождались". С востока потянуло сыростью и тиной. Лисгард кивнул влево. Я проследила взгляд. Со стороны, откуда пришла ночь, появилось небольшое мутное облачко. Медленно расширяясь, оно поглощало кусты и деревья, превращая мир в сплошное серое пятно.